Глава восемнадцатая. На следующее утро проснулся с Элией под мышкой. Аккуратно, чтобы не разбудить, попытался освободиться от ее головы, но аккуратно не вышла. Элей заворочилась и глубоко вздохнула. Правда, глаза открывать не стала, лишь перевернулась на другой бок, позволив мне тихонько слезть с кровати. В ванной я провел свои утренние процедуры и хорошенько побрился. Затем перебрался на кухню, плотно закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить Элию запахами, и начал жарить яичницу. Ну, как яичницу? Что-то среднее между яичницей и шакшукой. Сначала нарезал и обжарил репчатый лук. Затем порубил на кубики два ароматных помидора и тоже закинул в сковородку. Запах от них распространялся, как из парника. Очень сильный томатный запах. И где только илья нашла такие помидоры? Они явно не из супермаркета. Лишь после того, как помидоры дали сок, и он чуть выпарился, вбил в сковородку четыре яйца, соль, черный перец и... Блюдо готово. Выключил газ, но крышкой накрывать не стал. Пусть лучше яичница остынет, чем жидкий желток запечется под крышкой от пара. Разогреть это блюдо совершенно несложно. Потом я поставил чайник, чтобы был кипяток для заварки кофе и залез в смартфон почитать новости. Даже не про легенду. Просто стало любопытно, что в мире вообще творится. А то я с этой легендой совсем от жизни отстал. Через полчаса дверь на кухню отворилась, и показалась чуть заспанная мордашка Ильи. Она втянула носом в воздух. «Чем это тут так приятно пахнет?» «Сейчас запахнет еще приятней». Я залил все еще горячую воду в две уже подготовленных кружки с кофе. М -м -м, сейчас буду». Лицо Эли исчезло за дверью, я улыбнулся и полез в холодильник за сливками. «Не только ты меня можешь удивлять вкусняшками, но и я тебя. Но в силу своих самых невеликих кулинарных способностей, понятное дело». Через пару минут Эли вернулась и сразу набросилась на уже разогретую мною яичницу. «Вкусно?» «Вкусно!» — подтвердила Элия с набитым ртом. Но было видно, что ее мысли где-то совсем далеко. Волнуется, что ли, перед встречей с родителями? Возможно. Быстро позавтракав. Или засела перед зеркалом наводить макияж. Ну, а я решил, что краситься сегодня все-таки не буду. Шутка. Пошутив сам с собой, я задачился, чем пока бы себя занять. Можно было бы залезть в легенду, но срок, когда я смогу взродиться, еще не прошел. Так что я просто развалился в кресле и продолжал серфить в интернете. Из квартиры мы вышли только через два часа. Почти половину этого времени Элия занималась макияжем, а вторую половину возилась с одеждой. Уже в такси я спохватился и спросил. «Слушай, напомнишь, как твоих родителей зовут? А то ведь может и казус получиться, если я буду тупить при обращении к ним. Я ведь совершенно забыл, как их зовут». Элия всего пару раз упоминала их имена. И хорошо, что хоть сейчас догадался снова спросить. «Отца Иван Петрович, а маму Анна Федоровна». «Да, точно. Ты же у меня, Элеонора Ивановна!» Или посмотрела на меня и улыбнулась. «Все так?» «Как у вас в семье принято? Может, заскочить в цветочный магазин, купить букетик какой-нибудь?» «Да не нужно», — напряглась почему-то она. «Удобно будет? С пустыми руками-то?» «Удобно, не волнуйся». Или снова улыбнулась и чмокнула меня в губы. «Ну, не волноваться так не волноваться. Что ж, попробую». Дверь открыл мужчина лет шестидесяти, с серыми глазами и небольшой седой бородкой. «Маму на входе я не увидел». Элия тут же обняла отца и поцеловала в щеку. Потом развернулась и показала на меня. «Знакомьтесь, это Александр, мой молодой человек». Затем она перевела палец на своего отца. «А это мой папа, Иван Петрович». Отец Элия кинул меня сверху донизу, но каким-то добродушным взглядом и протянул руку для рукопожатия. «Ну, здравствуй». Я тут же протянул свою. «Здравствуйте!» — улыбнулся я. Рукопожатие получилось крепким. Элия сняла ветровку и повесила ее на вешалку справа, и я последовал ее примеру. Стал раздеваться. Когда моя девушка сняла с себя туфли, сунула ноги в тапочки, спросил отца. «А где мама-то?» Он показал большим пальцем в сторону и снисходительно сказал. она на кухне. Не успела там что-то приготовить. Тогда я к ней. Помогу доделать. Покажешь пока Саше, что где». «Помогу. Иди, иди!» Иван Петрович слегка улыбнулся и постранился, пропуская свою дочь. «Ну, пойдем, молодой человек!» С хитрым прищуром посмотрел на меня Иван Петрович. Затем показал мне на матерчатые тапочки на полу. «Можешь вот эти надеть!» Я кивнул и, подвинув свои ботинки в сторону, запихал ноги в домашнюю обувь. «Ты как, в шахматы играешь?» Я пожал плечами. «Да». «Ну, пойдем, партию пока сыграем. Давайте!» Иван Петрович развернулся и потопал в одну из комнат, а я проследовал за ним. «Присаживайся». Мужчина кивнул на кожаное кресло перед журнальным столиком, а сам отошел к шкафу, открыл там бар и показал мне бутылку с жидкостью темно-янтарного цвета, явно с алкоголем. «О, это будет как раз, кстати. Выпить, чтобы расслабиться, мне сейчас точно не помешает. Так что я кивнул. С удовольствием». Иван Петрович удовлетворенно кивнул в ответ. И прихватив еще два бокала тюльпана, поставил их на журнальный столик, затем плеснул в них из бутылки на два пальца. Я смог мельком рассмотреть название бренда. Monkey Shoulder. Первый раз вижу, хотя по запаху стало понятно, что это виски. Отец Эли подвинул к журнальному столику еще одно креслице и, взяв в руки бокал, приподнял его. Ну что, Саша, давай за встречу? За встречу. Я взял свой бокал и, чокнувшись, пригубил. Вкусный, хотя коньяк все равно люблю больше. Иван Петрович также, пригубив, убрал бутылку на нижнюю полку журнального столика, а оттуда достал деревянную шахматную доску. Взяв две пешки, протянул закрытые кулаки мне, чтобы я выбрал цвет фигур. Кнул пальцем в правый кулак. Отец или раскрыл его, явив белую пешку. Повезло, черными играть не люблю. Расставив фигуры, я сделал стандартный ход Е2-Е4. Иван Петрович отзеркалил мой ход, затем задумчиво, глядя на доску, спросил. «Ну, рассказывай, что у вас с целей? Все серьезно?» Я чуть не поперхнулся виски, который сейчас отхлебывал, и поставил бокал на столик. «Нет, я, конечно, ожидал таких разговоров, но не в первые же пять минут. Вполне, Иван Петрович, все вполне серьезно». Мужчина покивал. «Ну, хорошо, если так. Давай». Он поднял свой бокал. Партию мы завершили в ничью, и, немного захмелевший Иван Петрович, предложил очередной тост. «За интересную партию!» Я тоже поднял бокал и, чокнувшись, выпил. Я как-то не спрашивал, Иван Петрович — брат Гудлака или это мать Элии, его сестра. Но разница в произнесении тостов очевидна. Насколько лаконично их произносит отец Элии, настолько же нескончаемые пафосные баллады Гудлака. Мы прошли в соседнюю комнату. И сели уже за полностью накрытый стол. Да тут четверым людям можно объесться: пять разных салатов, мясо закопченное, в нарезке, какое-то куриное блюдо, суп и куча всякого остального, хоть глаза разбегаются. Буквально через пару минут нам зашли и Элия с Анной Федоровной. Они принесли две плошки с овощами и сели за стол. Мама Элии была невысокой, самой малость полноватой женщиной под 50 лет. Илья нас друг друга представила, и мы, наконец, взяли в руки столовые приборы. В первые десять минут мы все больше не разговаривали, а налегали на блюда. Все-таки были голодными, во всяком случае, я. А вот когда первый голод был утолен, а бокалы наполнены, понеслись вопросы ко мне. Анна Федоровна между делом так спросила. — Вы уже давно вместе живете? Я прикинул, сколько. — Относительно около месяца, наверное. Накалывая соленый огурчик на вилку, мама Эли, похлопав глазами, продолжила: А где? Снимаете квартиру? Нет, у меня есть собственная. Это хорошо. А сколько комнат? Вот примерно в таком ключе, и продолжился этот допрос пристрастим. Кто родители, чем занимаются, какая профессия, чем сейчас занят? На ответ, что занимаюсь сейчас в игре легенда, Элина мама заметно покривилась, но расспрос продолжила. Спасал иногда только Иван Петрович. Осаживая любопытство своей жены и переводя разговор на другие темы. Вот только через какое-то время Анна Федоровна все равно заводила свою пластинку, ей бы в дознавателе идти с такими-то навыками. Через два часа за застольем мы решили завязывать, и захмелевший, как, впрочем, и я, Иван Петрович предложил мне пойти и поболтать за рюмочкой чая. Получив мое согласие, он прихватил с собой бутылку виски, и мы вышли из-за стола. А женский пол удалился на кухню. Разлив нам по бокалу, отец Элии спросил. «Совсем забыл. Можешь принести со стола что-нибудь закусить?» «Да, конечно, я сейчас». Я вышел и уже у входа в обеденную комнату услышал голос кухни. «Дочь, ты совсем из ума выжила? Ты на кого Макса променяла?» Элли на это тяжело вздохнула. «Мама, я никого никуда не меняла». Но Анна Федоровна ничего не слушала. «Он работал в банке на хорошей должности, а этот что?» Такой же гром, как и ты. Пусть и с квартирой однушкой. Где бы Максим ни работал, главное, что с ним я не была счастлива. Должность не меняет того, что он был придурком, а с Сашей. Я с ним чувствую то, что никогда не чувствовал раньше. Он понимает меня. Мама опять перебила. Понимает, как же. Да и чем же Макс тебя не устраивал? Он как раз меня совершенно не поддерживал. И ушла я от него после его заявления, чтобы я меньше вякала, ведь мое дело — варить ему борщ и рожать детей. Ну так и что в этом плохого? Он бы этих детей обеспечивал. Плохого было то, что эти дети были бы от полного придурка. Но мама явно имела свое мнение. Да? А обеспечивать тебя и ваших детей твой, Саша, как будет? Играя в свои игры вместе с тобой? Или ты думаешь, что тебе родители помогут? Или что мой брат, твой дядя, который тоже из ума выжил, вечно тебе зарплату платить будет в этой самой игре? Я бы не хотела хвалиться, но Саша обеспечит, если надо будет. Ты это серьезно сейчас, дочь? Пойми, я же о твоем будущем думаю. Мама! Явно закипая еще больше, — прошипела Элия, — и затихла, видимо, собираясь силами на ответ. А я решил, что услышал достаточно и тихо прошел в обеденную комнату. Забрал тарелку мясной нарезки со стола и вернулся к Ивану Петровичу. Да, за столом все прошло более-менее цивилизованно. Что-то я не думал, что настолько не понравлюсь Элиной маме. Впрочем, насильно мил не будешь. И у нее явно какой-то пунктик по поводу легенды. Надолго после этого мы не задержались. Успели с Иваном Петровичем лишь перекинуться мнениями про рыбалку, как к нам зашла Эли и намекнула, что пора бы и домой. Я с ее отцом сидел вполне хорошо, но на кухню моей девушки разговор пошел явно не по плану, так что я быстренько вызвал такси в приложении. После прощания с родителями Эли обратно домой мы ехали в тишине. Моя девушка ставилась в окно и смотрела в одну точку. Да и у меня настроение испортилось после того, как я вспомнил про кухонный разговор. Я обнял Элию сзади и поцеловал в ушко. «Не волнуйся, все будет хорошо». Девушка прижалась ко мне, но продолжала смотреть в окно. Ладно, иногда людям нужно и кое-что обдумать, так что, просто обняв Элю покрепче, я решил не поднимать этот вопрос. Пусть сначала отойдет, а уже потом об этом поговорим. Уже дома Эля захотела залезть в ванную, а я решил наконец-то залезть в легенду, так что разделся и полез в кровать. После того, как шлем загорелся изображением, я очутился на местной точке Возрождения. Ага. Оглянувшись по сторонам, увидел небольшое кладбище, Все заставлено крестами, а вокруг небольшой лесок антрацитового черных деревьев. Кладбище, серьезно. Кладбище в темном мире? Ведь он же, я так понял, и есть загробный. Зачем тут кладбище, если тут и так мертвецы должны быть? Хм, хотя с другой стороны, игровые условности никто не отменял. Раз в легенде есть этот мир, значит его готовят к приходу игроков, и им нужно будет где-то возрождаться. Еще раз оглядев мрачное из-за отсутствия солнца на небе, серое кладбище, стало как-то неуютно. Абсолютно черный лес издавал какой-то тихий, еле уловимый свист. Чем дольше я на него смотрел, тем меньше мне хотелось в него идти. Да, очень милые у вас тут виды, но как-нибудь в другой раз. Мне вообще-то сейчас надо в Виторию для дележа плюшек. Хоть идун там, небось, уже все прибрала. И собрать лут уже не получится, но, может, Рэя чего интересного за помощь подкинет. Да, и с Иду надо поговорить по душам и объяснить концепцию. Бог велел делиться. Так что я достал из инвентаря сферу и немного завис. Мои руки были полупрозрачными. Я через них явно видел серую землю. И, покрутив туда-сюда сквозь руку, смог рассмотреть и кресты. Так, мне тут начинается нравиться все меньше и меньше. Возможно, это какой-то эффект от этого мира, но как-то он мне совсем не по душе. Я активировал сферу. Однако вместо активации передо мной вылезла табличка. «Все, чем владел призванный то проклятия, недоступно». «Не понял. И что это значит?» Попробовал активировать сферу повторно, но вышел тот же результат. Передо мной вылезла табличка. «Хм, ладно, проверю кое-что». Я залез в настройки и попробовал отозвать Гаврюшу, чтобы призвать в этом мире. Выскочила знакомая табличка. Все, чем владел призванный до проклятия, недоступно. Спокойствие, только спокойствие. Я медленно выдохнул, затем вдохнул. Надо подумать. Я хотел сделать шаг в сторону, но передо мной выскочила табличка. Внимание, критическая перегрузка, движение невозможно. Так. Я зачем-то очень осторожно открыла окно характеристик. Все ваши характеристики заблокированы до снятия проклятия. Уровень 0. Очки характеристик 0. Сила 0. Ловкость 0. Интеллект 0. Интуиция 0. Живучесть 0. Здоровье 0. Мана 0. Урон 0. Броня 0. Шанс критического урона 0. Шанс угорота 0. Регенерация здоровья ноль в секунду, регенерация манны ноль в секунду, вес сорок восемь семьсот сорок из нуля. У меня на голове аж волосы зашевелились. Что за хрень тут вообще творится?